это — с участием и печально промолвила дарья сергеевна да отвечала таифа и просковья потаповна и марья гавриловна с рамом покрыли обитель ославили нас каково было это вынести матушки? а все братец родимый потап максимович он причем же тут живым любопытством спросил дарья сергеевна его судары не затейки чиишь ты его, — досадливо ответила Таифа. — Теперь, слышь, хохочет, со смеху помирает, любовишь ему. — Кажись бы, человек он такой обстоятельный, поверь ревнитель, — в недоуменье качая головой молвила Дарья Сергеевна. — По карману он, судар, не ревнитель, а не поверь, — досадливо сказала на то мать Таифа. — По гряз в мирских вещах, а духовных же не родит. Стола.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 Все ей скажет она, все выльет, что есть на душе. Велика отрада мыслями с другом делиться. Но Дуне не с кем было по душе говорить, некому тайные думы свои передать. Отцу, он хоть и любит ее, и хоть не раз говорил, что в сердечных делах воли с нее не снимает, стыдиться стыдиться однако, признаться, рабеет, смелость теряет. Он всегда такой занятой, всегда озабоченный, сумрачен, важен, степенен. Любит ее и Дарья Сергеевна, ну как с ней начать разговоры? Для нее все суета, вся мирская прелесть, греховное дело. Изнывала Дуня в одиночестве с тех пор, как проснулось ее сердце, и неясно, еще не вполне сознаваемой любовью, впервые встрепенулась. И вдруг она милую, добрую грунью увидит.